Глава двадцать Духи — самая бесполезная роскошь. Единственное их преимущество в том, что с их помощью проходящая мимо женщина может отвлечь на себя внимание тех, кто занят иными предметами. Плиний-старший. Естественная история. Когда Амара просыпается, Плиний уже сидит за столом, наблюдая за ней. Одного взгляда на его лицо достаточно, чтобы понять, что повторные унижения ни к чему не приведут. «Прошу прощения за мое поведение», — говорит она, садясь и прижимая простыни к груди. «Я не желала таким образом отплатить тебе за доброту. Надеюсь, что не оскорбила тебя». Увидев, что она спокойна, Плиний заметно расслабляется. Он подходит к постели и, взяв Амару за руку, поглаживает ее ладонь. «Я знаю, что женщины от природы эмоциональные существа», — говорит он. «В твоем поведении не было ничего оскорбительного. Я рад, что ты все понимаешь. Итак, он поднимает Амару с постели и подводит к ее одежде, возможно, опасаясь, что она опять заплачет. «Сегодня утром я подумал, что ты можешь сделать мне одно одолжение». Вскоре ко мне заглянет племянник моего близкого друга. Если не возражаешь, я хотел бы, чтобы ты с ним подружилась. Полуодетая Амара замирает. Подружилась? До брака всем молодым людям необходимо получить опыт с женщиной, говорит он, пожимая плечами. Отцу остается лишь надеяться, что его мальчик не сойдется с какой-нибудь вульгарной невежественной шлюхой, которая разорит семью. Разумеется, Руфус весьма романтичен, я бы даже назвал его наивным. Я верю, что ты станешь ему верной и полезной подругой. Подругой, которая помнит свое место, без истерик. Надеюсь, я могу на тебя в этом положиться. Амара кивает. Я готова для тебя на все, отвечает она. Надеюсь, тебя это не слишком обременит, говорит Плиний. Руфус довольно милый мальчик. Он вглядывается в ее лицо. «Пожалуй, этим утром тебе стоило бы прибегнуть к услугам служанки. Я буду ждать тебя в саду». Амара выходит на внутренний балкон, ведущий в маленькую комнатку в передней части дома, где Сара, служанка, принадлежащая хозяевам особняка, каждый день укладывала ей волосы. Сара бросает быстрый взгляд на покрасневшие глаза Амары и без единого вопроса, намочив лоскуток ткани в холодной воде, усаживает ее за туалетный столик. «Приложи это к векам», говорит она, «должно помочь». Амаре остается только догадываться, что думает Сара о проститутке, которую поручил ее заботам Плиний. Она всегда была безупречно вежлива. Амара послушно сидит, прижав к закрытым глазам ткань, пока Сара расчесывает ей волосы. Закончив, Служанка отводит ладони Амары от ее лица. «Так-то лучше», — произносит она. «Теперь вытрись». Взяв сурьму и тонкую кисть, Сара быстрыми точными движениями тонко подводит Амаре глаза и подкрашивает ей веки темно-серыми тенями. Затем она берет со стола стеклянный пузырек с эссенцией садового жасмина, протягивает его Амаре, и та, вынув пробку, наносит духи на шею. Сара забирает пузырек и в качестве последней части их ритуала вручает ей маленькое серебряное зеркальце. Амара смотрит на свое отражение. В подаренных плением приличных одеждах, несомненно подобранных Сарой, она совсем не похожа на девушку из лупанария. Спасибо за все, говорит Амара. Сара вежливо молчаливо кивает ничем не выдавая своих чувств по отношению к гости адмирала. Когда Амара выходит в сад, Плини читает свиток. Она тихо садится, стараясь не думать о том, что вскоре ей придется покинуть это место. Она воображает, каким окажется Руфус, и пытается собраться силами, чтобы его очаровать. Необходимо огромное напряжение воли, чтобы воспользоваться возможностью которую предоставил ей Плиний. Секунд ставит перед ней хлеб и фрукты. Он не подавал еду с самого первого дня, да и тогда, скорее всего, лишь использовал предлог, чтобы присмотреться к ней, поэтому она удивляется его появлению с подносом. Секунд смотрит на Амару, будто чувствуя, что чего-то не хватает. «Принести тебе лиру, госпожа». «Спасибо», — говорит она, — радуясь, что ей будет чем заняться. Плиний по-прежнему поглощен чтением, и она, позавтраков, начинает перебирать струны и с облегчением забывается в пении. Так проходит час. Сад согревается под солнцем, и цветы раскрывают чашечки его свету. Пока Плиний читает, она без устали играет на лире, будто любящая дочь. «Руфус здесь!» сообщает хозяину бесшумно появившийся секунд. Амара намеренно продолжает играть, лишь украдкой поглядывая на остановившегося у фонтана молодого человека. Тот смотрит на нее, явно удивляясь, что встретил в саду кого-то, кроме адмирала. Плини подзывает его к себе. «Руфус, как поживает Юлий? Жаль, что мы с ним разминулись в Мизени. «Он передает тебе горячий привет», — говорит Руфус как и мои родители. Они проводят лето в Баи, иначе навестили бы тебя, пока ты в Помпеях». «Передавай им мое почтение», — отвечает Плиний. Баи восхитительны в это время года». Он поглядывает на Амару. «Твой дядя говорил, что ты чрезвычайно увлекся театром. Познакомься с моей маленькой гостьей Амарой. Она одаренная музыкантша». Прежде Плиний ни разу не проявлял интереса к ее музыке. Амара перестает играть и сдержанно кивает Руфусу. Юноша, чьих ушей, возможно, уже достигли шутки о новой гречанке Плиния, неуверенно медлит. «Приятно познакомиться», — говорит он. Какое-то время мужчины беседуют, но Амаре становится очевидно, что у них мало общего, помимо привязанности к дяде Руфуса Юлию. Сигунд снова выходит в сад и шепчет что-то на ухо хозяину. Плиний с извинениями удаляется, объяснив, что ему необходимо быстро переговорить с клиентом. Руфус и Амара остаются наедине и погружаются в растерянное молчание, не зная, как вести себя в столь деликатных обстоятельствах. «Это была красивая мелодия», — наконец говорит Руфус. «Ты не могла бы спеть еще?» Амара играет ему одну из самых чарующих мелодий, которым научил ее Сальви. Раньше она никогда не исполняла ее на публике. Они с Дедоной посчитали ее слишком печальной. Но Руфус приходит в восторг. «Какой у тебя чудесный голос!» по-детски восхищенно восклицает он. Она почти не сомневается, что Руфус старше ее, но по поведению его можно принять за ребенка. Его нельзя назвать красивым, для этого у него слишком крупный нос и широкое лицо, но он высок, и на его открытую приветливую улыбку невозможно не ответить. Ему совсем не свойственна развязная заносчивость Квинта и Марка. «Спасибо. Как ты э, познакомилась с адмиралом?» До его ушей явно дошли слухи. «Я выступала на Перу», — говорит она. «Адмирал заинтересовался деятельностью моего покойного отца, который был врачом, и попросил провести с ним несколько дней, чтобы помочь ему в трудах по естественной истории». «Ясно», — с ошеломленным видом произносит Руфус. «Адмирала превыше всего интересует стремление к знаниям», — продолжает она. «Он не опускается до предрассудков и постыдных допущений». «Я хочу сказать», — она смотрит Руфусу прямо в глаза, — что он не снимает на пирах шлюх в целях, которые отдельные люди ему приписывают. Он краснеет до корней волос. «Нет, разумеется, то есть я и не думал!» Она быстро перебивает Руфуса, чтобы избавить его от стыда. «Прости», — говорит она, — «адмирал был ко мне очень добр, и я высоко ценю его уважение». Она сложным смущением опускает взгляд. «Мне не следовало высказываться так резко». Ее внезапное возвращение к добродетели сбивает Руфуса с толку еще больше, чем упоминание о шлюхах. «Как долго ты будешь помогать ему в исследованиях? Сегодня я гощу у него последний день», — говорит Амара, и на сей раз в ее печали нет ни капли притворства. «Какая жалость!» — восклицает он. «Значит, ты покидаешь Помпеи?» «Нет, я живу в городе». Она видит, что Руфас заинтригован и старается еще как можно сильнее разжечь его интерес. «Мне любопытно было услышать, что ты любишь театр. Какие пьесы тебе нравятся?» Его лицо оживляется. «Нет ничего на свете правдивей пьес. Я люблю их все. Но ты знаешь, по-моему, в комедиях есть нечто особенно смелое». На сцене разыгрывается вся наша жизнь, и у актеров хватает храбрости говорить вещи, непозволительные где-либо еще. Он умолкает, слегка стесняясь своего пыла. Но, учитывая твое поприще, ты наверняка и сама все это знаешь. Должен сказать, я тебе немного завидую. Я и сам хотел бы выступать перед публикой. Мысль о том, что этот богатый молодой человек, у ног которого целый мир — Может завидовать нищей рабыне, поющей пьяным развратникам на пирах, настолько смехотворно, что Амара поначалу теряется с ответом. Однако он серьезно смотрит на нее, даже не подозревая, насколько нелепо звучат его речи. «Как мило с твоей стороны», — говорит она, — «мне особенно нравится подбирать слова под музыку и находить способы подать сюжет». «Как же это здорово!» — восклицает Руфус, обезоруживая ее своей заразительной улыбкой. «Часто ли тебе выпадает возможность посещать театр?» «К сожалению, нет», — отвечает Амара. «Хотя мне бы этого очень хотелось. Часы, проведенные здесь, были для меня большим счастьем, ведь у меня появилось время для чтения. Но отдаться прелести театральной пьесы — это нечто особенное». «Позволь мне как-нибудь сводить тебя в театр», — говорит Руфус, «если, конечно, ты точно уверена, что это не оскорбит Плиния». Амара впервые за весь их разговор замечает в его взгляде расчетливость. Руфус по-прежнему полагает, что она была близка с Плинием. «Когда-то я жила совершенно иной жизнью», — осторожно говорит она. «Я была дочерью врача». Адмирал первый мужчина, который отнесся ко мне так, словно в моей судьбе ничего не изменилось. Я ни разу не видела от него ничего, кроме отеческой доброты. Произнеся эту ложь, Амара понимает, что в ее словах есть доля правды. К ее отношениям с адмиралом нельзя подходить с обычной меркой. Вспомнив, с каким непониманием он отверг ее униженные мольбы ночью, она чувствует, что к ее глазам Снова подкатывают слезы. Руфус, неверно истолковав ее прилив эмоций, порывисто садится рядом с ней. «Прости», — говорит он, сжимая ее ладонь. «Какой же я болван! Я не хотел тебя расстроить!» Он смотрит на нее расширившимися от сочувствия карими глазами. «Наверное, ты пережила столько горя. Как я мог задавать тебе все эти бестактные вопросы?» «Ему нужна душещипательная история, чтобы он мог меня спасти», — думает Тамара. Ей доводилось играть много ролей. Новая роль, по крайней мере, станет отражением ее реальной жизни. «Нет, ты очень добр», — она опускает взгляд, изображая застенчивость. «Мне грустно только потому, что сегодня я должна лишиться покровительства адмирала и вернуться к хозяину. Где находится дом твоего хозяина?» Амара медлит с ответом, опасаясь, что юноша еще не готов его услышать. «В волчьем логове. В городском Лупанарии?» — отпрянув, переспрашивает Руфус. Амара удрученно прячет лицо в ладонях. Молодому человеку оказалось не под силу принять правду. «Бедная девочка!» — говорит Руфус. «Какая ужасная трагедия!» Он отводит ладони Амары от ее лица. «Пожалуйста, не плачь. Клянусь, ты ничуть не упала в моих глазах. Я зайду за тобой в... Я зайду за тобой и свожу тебя в театр. Мне будет крайне приятно узнать тебя получше». Амара искренне готова расплакаться от облегчения. «Мне бы очень этого хотелось», — говорит она. Он придвигается к Амаре, положив ладонь на скамью рядом с ее коленом. На его лице появляется до боли знакомое ей выражение. «Можно я тебя поцелую?» Она ощущает укол раздражения. После всего, что она рассказала ему о своем прошлом и отношении к ней плиния, он все равно желает обладать ей после пятиминутной беседы. Она протягивает ему ладонь для поцелуя. «Конечно», — говорит он, беря ее руку, «конечно, не в доме адмирала». «Спасибо», — отвечает она, одарив его улыбкой полное обожание. «Ты не представляешь, как важна для меня твоя доброта. Ты достойна только лучшего», — галантно говорит он. Какое-то время они сидят в неловком молчании. «Что ж, пожалуй, мне пора», — он встает. «Пожалуйста, попрощайся за меня с Плинием. Обещаю, что навещу тебя на этой неделе». «Спасибо», — отвечает Амара не заставляя меня ждать слишком долго. После его ухода она остается сидеть в саду, окрыленная новой надеждой. Ей не терпится поблагодарить Плиния за знакомство с его подопечным. Потом из тени колоннады выходит Секунд с небольшим свертком в руках. Ее вещи. Ей сразу становится ясно, что Плиния не вернется, чтобы попрощаться. Секунд садится на скамейку рядом с Амарой, положив между ними ее одежду. «Когда хозяин тебя сюда привел, — говорит он, — глядя прямо перед собой на фонтан, — я сказал ему, что ему повезет, если ты не потребуешь себя озолотить, что ты покинешь этот дом не меньше, чем с одним бесценным украшением. Хозяин поспорил со мной на динарий, что я ошибаюсь. Он улыбается ей. Так что ты обошлась мне в динарий. Она отвечает на его улыбку. «Прости!» — мысль попросить упления подарков действительно приходила ей в голову. Но она знала, что их все равно бы забрал Феликс. «Он сказал тебе, о чем я его просила?» «Принять твою вечную службу». «Но это дар, а не просьба». Он отворачивается. «Мы оба с тобой знаем цену службы». На миг их объединяет молчаливое понимание. «Ночью я слышал, как ты плакала. Думаю, твои рыдания слышал весь дом». Он смотрит на нее решительно, но без неприязни. «Это не должно повториться сегодня». Она краснеет. «Это не повторится». В секунд удовлетворенно кивает. «Знаешь, я ведь плакала не только по этой жизни», говорит она, обводя рукой сад с фонтаном. «То есть, конечно, и из-за этого тоже». Но я действительно верю, что люблю его. Секунд отвечает не сразу. Он встает, и она понимает, что он собирается уйти, а значит уйти придется и ей. Амара, закусив губу, сдерживает слезы, чтобы избежать нового позора. Ты не просила о подарках, говорит Секунд. И все же он выбрал для тебя подарок. Я положил его вместе с твоей одеждой. Он ненадолго умолкает. Я дам тебе время собраться с мыслями перед уходом, но не больше нескольких минут. Спасибо, — произносит она. Секунд кланяется и уходит. Амара поднимается с камьи сверток с одеждой, ожидая найти среди платьев монеты. Но внутри лежит что-то гораздо более тяжелое. Она разворачивает оставленный ей Плинием свиток. Это о пульсах герофила.